лень или нега. Кофе это тинту. Качупе. Запах давно немытого тела. Эль Кача коренной житель богаты. Дар папая. Дать папаю. Подставиться. 11 слов, которые помогают понять колумбийскую культуру. Конкьен тынгуль густо вебляр. С кем имею честь говорить? Рассказывает Анастасия Белоусова. Ser buena papa. Быть хорошей картошкой значит быть хорошим человеком. Мы будем говорить про 11 слов, которые помогут понять колумбийскую культуру. Вообще, в Колумбии говорят на испанском языке, поэтому можно было бы подумать, что характерные культурные слова Колумбии такие же, как характерные культурные слова Испании. Но это не совсем так, потому что испаноязычный мир огромен, И Колумбия, она третья по числу носителей испаноязычная страна мира. То есть сначала идёт Мексика, потом США, потом Колумбия. И, конечно, в этом огромном мире очень много разных языковых отличий. Этот вариант испанского языка, на котором говорят Колумбии, он на слух не очень своеобразен. Он кажется очень таким нейтральным и вполне понятным, например, тем, кто учит иберийский испанский язык. Но, тем не менее, он довольно далеко отошёл от этого иберийского варианта. Этот колумбийский язык, он также не совпадает, например, с тем языком, который можно слышать в дублированных фильмах. Есть такой искусственный латиноамериканский вариант, такой нейтральный, сведённый к какому-то общему знаменателю. И, конечно, он не совпадает с колумбийским. С точки зрения именно лексики существует целый ряд так называемых колумбионизмов, И эти слова, они широко используются на всей территории страны. Даже есть специальные словари, которые отражают эти слова. Их около шести тысяч. И вот примерно о таких словах и пойдёт речь. Характерных словах испанского языка, колумбийского варианта. Почему так много этих своеобразных слов? Потому что долгое время Колумбия развивалась довольно изолированно от других мест. Да, любая изоляция она вызывает появление новых слов, новых языковых вариантов. При этом эта изоляция была не только от каких-то других частей мира, но и внутри самой Колумбии. Разные регионы развивались независимо от друг от друга. Потому что в Колумбии очень интересная география. Если посмотреть на карту, можно увидеть, что она находится на верху Южной Америки. И ровно по ее территории проходят три горные креды, да, кордильеров. И это вызвало разделение на разные зоны. И было очень сложно пробраться через эти горы. Кроме гор, ведь у нас есть разные непроходимые леса и прочие географические препятствия. Поэтому произошла изоляция разных частей страны друг от друга. И в Колумбии существуют разные группы диалектов, то есть Колумбия – это страна поразительного регионального разнообразия. Тут и климат разный, и пейзажи, и этнический состав населения, потому что в Колумбии есть и афроколумбийцы, и индейцы, и метисы, и такие совершенно европейского вида наследники испанских завоевателей, Разница фольклор, еда и, конечно, и язык. Ещё одна особенность, которая объясняет вот это разнообразие языка, это разные контакты языка испанского с другими языками, а именно индейскими и африканскими. Потому что, конечно, тут были привезённые из Африки рабы, они утратили свои языки, но какие-то черты этих языков перешли в те формы испанского языка, на которых они говорили. И индейские языки, огромное разнообразие их имеется в Колумбии. Их более 60 сейчас. Я бы сказала, что Колумбия, её можно назвать такой Латинской Америкой в миниатюре. Тут есть и Атлантическое побережье, и побережье Тихого океана, и Высокогорье, и леса Амазонки. При этом они тоже связаны, все эти разнообразные кусочки культуры территории, они связаны... В основном благодаря реке Магдалине. Даже целая книжка не так давно вышла. Одного канадского антрополога, Уэйт Дэвис его зовут, он написал целую книгу про эту реку и как она связывает Атлантическое побережье с Санским высокогорным центром, и как благодаря ей, собственно, и возникла Колумбия, как не только мозаика совершенно разрозненных территорий, но и как некое единство. Вот это то, что нужно знать о Колумбии, только подходя к её характерным словам. Терра кальенте — жаркая земля или горячая земля. Что значит «терра кальенте»? Это зона тропического климата, расположенная ниже 1000 метров над уровнем моря. Почему мы говорим <laughs> о метрах над уровнем моря? Как раз из-за вот этих гор, о которых я говорила. Колумбия расположена на экваторе. Ее рассекают эти горные хребты, западная, центральная и восточная кордильера. От сезона к сезону, так как мы на экваторе, климат не меняется. Но он меняется в зависимости от высоты над уровнем моря. Более 80 территорий Колумбии как раз расположены ниже 1000 метров над уровнем моря. И это и есть Террокаленты. Это страна вечного лета. Там жарко, там климат соответствующий. Если мы поднимемся повыше, на высоту где-то 1000-2000 метров над уровнем моря, там климат сильно меняется. Там температура примерно от 17 до 24 градусов Цельсия. И именно в этих зонах растёт знаменитый колумбийский кофе. И там живёт огромная часть населения. Это территория вечной весны. И называют эту климатическую зону сами колумбийцы «климатемпладу», то есть тёплый климат. Из важных городов Колумбии Медельин расположен. В этой климатической зоне Медельин – город вечной весны. А выше 2000 метров над уровнем моря начинается Тьерра Фрия, то есть холодная земля. Там средняя температура в диапазоне от 11 до 17 градусов. Именно здесь находится столица, богата. Когда смотришь какой-нибудь голливудский фильм, там появляются такие пальмы и такие зелёные лианы, и написано «2001 год, богата». Это очень смешно колумбийцам, потому что... Понятное дело, никаких джунглей тропических в богате нет. И, в общем-то, жители более тёплых регионов её не очень любят и прозвали её «морозилкой» Невера за вот такой ужасный, с точки зрения многих колумбийцев, климат. А ещё выше, если подняться над богатой, начинается экосистема горной тундры. Это называется «парамо» — специальное слово такое. И ещё выше снежные пики «лос невадус». И в Колумбии целых шесть снежных пиков. Самые высокие из них – это пики Христофора Колумба, 5776 метров, и Симона Боливара примерно такой же высоты. И эти пики, что интересно, они расположены не в центре страны, а на Карибском побережье. Если поехать в город Картахену или в город Санта-Марту, можно оттуда добраться до этих гор, и прямо они, можно сказать, над морем встают, да, эти прекрасные горы. Но Тьерра Кальенти, вот эта зона тёплого климата, климат Эмпладу, это не только климатические зоны, а своеобразные модус вивенди. В каждом климате своя жизнь. И хотя, начиная со второй половины прошлого века, жители разных регионов стали довольно быстро смешиваться за счёт внутренней миграции, да, это было связано и с экономикой, но и из-за тлеющего гражданского конфликта между разными силами в Колумбии. Несмотря на это смешивание, всё равно культурное своеобразие сохраняется. Стереотипный житель Терро-Каленты расслаблен, медлителен, Он, может быть, даже ленивый. Он сидит в кресле-качалке, в тенечке, наблюдает, как спокойно течёт время. Женщины, терракаленты, танцуют, смеются, громко говорят. Повсюду звучит музыка. Каждый имеет свой собственный, знаете, небольшой магнитофончик и ставит там любимую свою сальсу, вальенату, регетон. Это главные жанры музыки в Колумбии. И, например, совершенно бесполезно просить людей выключить эту музыку. Это воспринимается как какой-то совершенно непонятный снобизм. <laughs> а в Тьерра Фрия культура совсем иная. В Тьерра Фрия, например, традиционная культура богаты — это культура таких людей, застёгнутых на все пуговицы. Мужчин в шляпах, в костюме «тройка» которые обращаются ко всем собеседникам исключительно на «вы», и, конечно, не переносят никакой громкой музыки, никакого понебратства. Рефлексия об этих различиях, она существует даже в популярной культуре колумбийской. Например, мне приходит на ум такая знаменитая детская песенка про змею из горячей жаркой земли, «Серпиенте де тьерра кальенте». Там такая история. Ползёт змея из своей тьерра -кальенте. И она ползёт-ползёт и приползает в тьерра -фрия. Чтобы что? Чтобы сделать себе прическу в парикмахерской. Но вот незадача на её голове. Нет ни волоска, не вышло её причесать. Так абсурдно заканчивается этот куплет. А Кроме того, описываются привычки этой змеи. Она ест бананы и запивает их агварденте. Агварденте – это такая колумбийская водка. В чём сюжет состоит? Типичный представитель Тьерры Кальвенте – это змея со своими гастрономическими привычками приползает в Тьерра Фрия и хочет зайти в парикмахерскую, или ещё она там хочет себе туфли купить. То есть она хочет приспособиться к нравам жителей другой климатической зоны, и из этого ничего не выходит. Общий смысл такой – плоды цивилизации, естественно, искать в Тьерра И хотя эти плоды соблазнительны, они несовместимы со стилем жизни и привычками жителей терра Кальенте. Ещё один пример мне приходит на ум. Есть такой писатель колумбийский Альвар Мутис. Недавно в Колумбии как раз отмечали его столетие. Он родился в 1923 году. Он в 1973 году поспорил со своим другом Луисом Гунюэлем о том, может ли действие готического романа разворачиваться в Кальенте? Бунюэль считал, что нет, и что для готики необходимы декорации мрачной, старой Европы. Мутис, чтобы доказать обратное, написал такой роман, в котором тропикализовал этот жанр, то есть перенёс действие в терракальенты. Написал такую повесть «Особняк Вараукаиме Готическая история из терракальенты». Через 13 лет даже экранизировали эту повесть, но не Бунюэль это сделал, а колумбийский режиссёр Карлос Майолу. Но стоит сказать, что вместо ужаса и мистики, свойственных европейскому готическому роману, повесть наполнена эротизмом, страстным желанием, напрасно подавляемыми инстинктами. Всё это на фоне пьянящей природы. Спор Мутис, возможно, и не выиграл своим литературным экспериментом. Но именно такая атмосфера, она кажется сущностью терракальенты. Лоча. Лень или нега. Это значение не отражено в словаре Королевской Академии Испанского Языка. Это главный лексикографический авторитет испаноязычного мира. Тем не менее, это слово известно каждому колумбийцу. «Лоча» — это лень, конечно, но это очень приятная лень. С оттенком наслаждения, неги. Выражение ассер лоча», то есть заниматься ленью, может, значит, прокрастинировать, откладывать работу, просто как-то расслабляться. И в этом слове нет оттенка угрызений совести или раскаяния. Когда нападает Лоча, можно поспать в гамаке, а ещё лучше Арунчарсе можно. Арунчарсе — это поваляться в кровати с возлюбленным или возлюбленной. Ну или с детьми, на самом деле, тоже можно, нежно обнимаясь. Это очень приятный и смешной глагол, потому что он образован от слова Рунчо. Рунчо — это южный опосум. Такой зверёк, который сворачивается в кольцо, когда его пытаются взять на руки. То есть «аррунчарсе» — это принять форму вот этого зверька. С умением практиковать леча можно связать свойственное колумбийцам умение радоваться жизни, их довольно лёгкое отношение к каким-то проблемам. Но, конечно, есть у этого и тёмная сторона. Это необязательность, которую иностранцы часто не понимают, и которая доставляет им часто множество проблем, когда они, например, переезжают жить в Колумбию. Колумбийцы часто могут сказать, что что-то вот будет сделано «аурито» сейчас-сейчас, да? или «маньяна» завтра. И эти обещания легко превращаются в никогда невыполненные обещания. «Делать что-то через «не хочу», потому что «так надо», а также пилить ближних из-за невыполненных обязательств, не принято. Впрочем, если научиться колумбийскому смолтоку и отличать вежливую болтовню от настоящих договорённостей, Лоча только радость может принести. То есть, когда колумбиец говорит тебе, что что-то будет маняно, на самом деле он тебе ничего не обещает, просто нужно об этом знать. Конфликт возникает из-за того, что часто иностранец думает, что маняна — это действительно маняна, но это просто не так. Но важно сказать, что ошибочно думать, что жизнь колумбийцев — это такая вечная лоча, пура лоча, безделье, радость жизни, танцы и пляски до рассвета. Нет, официальная рабочая неделя колумбийцев очень длинная, то есть только недавно был одобрен закон о постепенном переходе на 42-часовую рабочую неделю, при том, что в России рабочая неделя да, 40 часов. Кроме того, многие колумбийцы трудятся в неформальной экономике и заняты постоянным ребуски. Это такое слово, которое описывает поиск и постоянное изобретение способов прокормить себя и семью. То есть рыбускарс ⁇ это выкручиваться, искать какие-то подработки, работать то тут, то там. И такая занятость часто не предполагает выходных или нормированного рабочего дня. Еще один яркий глагол вот, из рабочей сферы ⁇ это глагол ⁇ камиджар ⁇⁇ верблюжить ⁇ Это значит усиленно работать, вкалывать. Обычно речь о физическом труде. Эти глаголы нам показывают, что... Значительная часть колумбийцев очень напряжённо работает и много трудится. Кстати, если иностранец начинает жить в богате, он наверняка удивится тому, во сколько колумбийцы встают. Нормальный колумбийец встаёт примерно в 5 утра, да, между 5 и 6 утра, потому что рабочий день часто начинается в 7, школа начинается в 7, и все очень много работают, куда-то едут далеко на работу. А Леча она тоже существует, конечно, не зря мы об этом слове говорим, но она описывает далеко не все аспекты жизни колумбийцев. Скорее, такая приятная сладкая приправа, какая-то добавка к довольно трудной жизни жителей и городов, но не только городов, и зон тоже таких отдалённых, где тоже тяжёлый труд, потому что Надо заниматься сельским хозяйством, а это не самое лёгкое занятие. Эль-Качак – коренной житель богатых. Этот культурный тип, он сильно отличается от того, что нормальный человек представляет себе на месте колумбийца. Точная антиомология слова неизвестна. Ноль Качако это коренной житель богаты то есть этой холодной, дождливой, осенней столицы. Стиль Качако это воплощение жизни в Тьеррофрие. Если открыть словарь Королевской академии, такие значения находятся: элегантный, галантный, учтивый о мужчине или хорошо воспитанный человек. Но в Колумбии именно этим словом называют коренного жителя столицы. Обычно речь о мужчине, хотя к женщине тоже можно применить, но женский вариант этого образа, он более размыт. Определяющая черта настоящего качаку да, – это элегантность. Костюм, галстук, шляпа, плащ, начищенные ботинки. Для женщин платье, каблуки, шляпка. Золотой эпохой качакидат, качаковости, были 40-50-е годы. Но и сейчас на улицах Богатым можно встретить представителей да, этого, этого стиля. Но не только щепетильное внимание к внешнему виду отличает этот тип. Важно, что Качако дружелюбен, обходителен, умен, скромен, наделен тонким чувством юмора и очень любит каламбуры. Это настоящий джентльмен. Он умеет поговорить о политике, литературе, путешествиях и любит проводить время в таких разговорах в кафе, на собраниях, членов клуба, танцевальных вечерах. Он говорит с особой интонацией, нараспев, гордится изящной выразительностью своей речи и использует особые столичные выражения. Их целый ряд таких знаменитых слов. Например, чтобы сказать «великолепный», он может сказать «чиряду». «Чино» — «мальчик-юноша». Это слово стало постепенно общим словом колумбийским а, карачас!» – такое удивлённое восклицание. «Ух ты!» и так далее. Целый список можно составить. Миф об этих рафинированных качаку, европеизированных колумбийцах, антиподах грубоватых жителей других колумбийских и латиноамериканских городов – это продолжение ещё более старого культурного мифа о богате. Богате, как в таких латиноамериканских афинах – «Атенас Сурамерикана». В конце XIX века колумбийцы, столичные интеллектуалы, пытались построить колумбийскую национальную идентичность на базе классической культуры, в первую очередь античности и испанской тоже, культуры. Они основали Академию испанского языка. Президент тогдашний Мигель Антонио Каррио, который в самом конце XIX века был президентом, он переводил в стихах «Инеиду», И даже он переводил на латынь, например, «данте». Такие занятия очень возвышенные. Он был проводником этой политики. Но есть и тёмная сторона у этого мифа, потому что индейские, африканские компоненты культуры Колумбии замалчивались. И сегодня эта политика стала объектом довольно закономерной критики. Показательно, что хотя население Колумбии составляют преимущественно метисы, долгое время слово «индио», например, да, то есть «индеец», да, «индио», оно имело негативные коннотации. Можно было услышать такое выражение «кей индио», «какой грубиян», использовалось уничижительно, в «необразованный», «грубый». То есть за этим желанием быть очень возвышенными европейскими и культурными можно видеть, конечно, черты колониализма и прочих неприятных вещей, о которых сегодня мы намного лучше информированы. Но в последние лет 50 истинные качакус они становятся всё более редкими элементами столичного пейзажа, потому что образ богаты давно определяют не коренные жители, а приезжие. Богата очень выросла, и в столице рождается много детей, приезжих из других регионов. Но, тем не менее, на побережье, например, словом «качаку» продолжают называть жителей анских высокогорий. Пайса. От слова «пайсану», то есть «соотечественник», «крестьянин». Так зовут уроженцев департамента Антиокия и так называемого кофейного пояса. Это департаменты Кальдос, Срисаральда, Киндио и Валья-дель-Каука. Стереотипные черты пояса сильно отличаются от того, что мы сказали о качакус. Их черты – это оптимизм, жизнелюбие, находчивость, предприимчивость, мобильность, трудолюбие религиозность, чудолюбие, преданность семье, грубоватое вульгарное чувство юмора, очень характерно, а также стремление к успеху, богатству, практичность и хитрость. Настоящий Пайса — это неутомимый колонизатор. Он открывает новые земли, какие-то новые пути. Многие территории Колумбии, собственно, были заселены семьями, происходившими из Антиокии, да, со столицей в Меделине как раз. Семьи эти искали лучшей жизни и перебирались в какие-то другие места. До сих пор можно заметить, что если в какой-нибудь самой глухой деревушке заходишь в магазин, то хозяин оказывается пайса. Вот такая предприимчивость до сих пор им характерна. Есть даже интересный миф, который объясняет эти особенности характера Пайсас. Якобы жители Антиокии произошли от евреев, да, бежавших в своё время из Испании. Современные исследования ДНК не подтверждают эту легенду, но сами пайсос да, апеллируют к ней, чтобы как-то выделиться на фоне соотечественников и меньше походить на индейцев и ощущать себя особой расой. Так они и говорят «la rasa paisa». Я буду использовать слово индейц, но мы понимаем, что у него есть разные сложные коннотации, поэтому… Будем добавлять каждый раз жест, как будто я в воздухе делаю кавычки вокруг этого слова. Что ещё сказать о вот этих пайсерс? Они, как такая особая общность внутриколумбийская, противостоят немножко столичным жителям, потому что происходит некое соревнование между богатой, настоящей столицей, и Медельином. Жители Медельина считают, что Медельин — город намного лучше, чем богата, более продвинутый. И самое главное выражение этого соперничества — это метро, потому что в Меделине уже давно метро существует, а в богате всё никак его не построят. Много-много десятилетий продолжается борьба за метро. В богате — это такой знак превосходства, культурного и цивилизационного превосходства Лос-Пайса над всеми остальными колумбийцами. Существует хрестоматийное такое воплощение образа Пайса, Хуан Вальдес – это такой вымышленный персонаж. Он был создан в 1958 году американскими маркетологами для продвижения колумбийского кофе на международном рынке. Это такой усатый сеньор, кафетерю, крестьянин, выращивающий кофе, да, слово значит. Он одет в традиционный костюм. Это светлая рубашка, пончо, шляпа и особая такая кожаная сумка, карель называется. И он ведёт мула, нагружённого мешками с кофейными зёрнами. В Колумбии есть сеть кофеин, которая называется «Хуан Вальдес». Эта сеть кофеин принадлежит как раз объединению «Кофетерос». Там можно купить разные сорта из разных мест колумбийского кофе и увидеть, как на эмблеме этих кофеин изображён этот Хуан Вальдес, этот замечательный персонаж. Vessi. Это сокращение от слова «весино», то есть сосед. Это недавнее такое словечко. Его используют для обращения от продавца к покупателю, иногда наоборот. У него такой оттенок почтительно дружелюбной фамильярности. Колумбийцы – очень-очень вежливая нация. Приветствия, прощания и разные другие ритуалы – Социальные. они разнообразны и очень важны. Очень легко прослыть грубиянам и даже не заметить этого, например, если зайти в комнату и не поприветствовать отдельно каждого из присутствующих. Очень важно искусство смолтока, почти как в Англии, и нужно время, чтобы им овладеть. Это довольно трудно, потому что редкий колумбиец укажет иностранцу на промахи. Что поделаешь-то, он скажет, европейцы грубоваты. В любом случае указания на какие-то фопа будут подаваться таким намёком, непрямым указанием. И нужно ещё научиться расшифровывать эти коды Например, то, что кажется согласием, на самом деле может быть вежливым, но твёрдым отказом. И тут мы возвращаемся к слову «маняна». Очень часто, когда тебе говорят, что что-то будет сделано «маняна» или «отрудия», это значит «нет». В таких условиях очень важны разные формулы, да, которые помогают как-то общаться с людьми. Например, такие выражения. «Асус да, орденес» к вашим услугам. «Парасервирли». «Кепейна». Это «извините». «Con quien tengo el gusto de hablar?» «С кем имею честь говорить?» «Пожелание». «Que un hermoso día?» «Хорошего вам дня?» И так далее. Обращения, например, используются «don», «donia», «signor», «signora». Их нужно употреблять в речи каждый день и по много раз. Каждый разговор оформляется этими формулами. И это позволяет не прослать грубиян. В последние годы происходят интересные изменения. Традиционные выражения, например, сеньори, доны, они дополняются новыми, такими формами, в которых менее чётко выражена иерархия. Одно из этих выражений – это как раз «веси», вот «весину сосед». Это выражение оно не так давно появилось и завоевало буквально всю страну. Для того, чтобы к тебе так обратились, вовсе не обязательно быть чьим-то соседом. Обычно веси используются в диалогах между покупателем и продавцом в небольших магазинчиках или при покупке с рук у так называемых vendedores ambulantes то есть уличных продавцов. Это обращение оно более дружелюбное, чуть более фамильярное и лишено оттенка подобострастия. Есть еще одно такое новое словечко, Новое обращение ⁇ су мерсе ⁇ Этимологически оно значит ваша милость. То есть су мерсед. Да, то есть очень старое выражение. Эта форма широко употреблялась в колониальные времена. И как раз подчеркивала иерархическую дистанцию между адресатом и адресатом сообщения. Это выражение исчезнуло почти во всем испаноязычном мире но сохранилось вот в этой немножко фонетически трансформированной форме «сумерсе», не «сумерсед», а «сумерсе». Оно сохранилось до XX века в просторечии региона Бояка. Это такой регион, расположенный на Анском высокогорье, недалеко от богаты, собственно, недалеко от региона Кундинамарка, где столица богата. И позже это слово было завезено в богату, переселенцами из этого региона. И постепенно оно стало популярным у столичной интеллигенции. Парадоксальным образом, вот этот постаречный налёт, крестьянская речь региона Бояка, в соединении с вот этой высокой этимологией «Ваша милость» дал новую коннотацию сумерсия. Это что-то среднее между «ты» и «вы». Вежливое, дружелюбное обращение, но не такое дистантное, как обычное «usted». «Устед» да, — это как... «Вы» — единственное число, третье лицо, обычное «вы» колумбийского и испанского. Лингвисты считают, что появление новых обращений — это реакция общества на социальные изменения, некоторое смещение традиционных иерархий. Эпа, эпа, Кофе. Мы знаем это слово чаще всего в отношении с вином красным, да, испанское красное вино, вино tinto. Но в Колумбии это слово не используется для разговора о вине почти, что вообще Колумбия почти не производит вина. Она отличается в этом смысле от Аргентины и от Чили. Здесь tinto – это чёрный кофе. Как же его готовят колумбийцы? Они обычно используют такую кастрюльку или металлический кувшин, который ставят на плиту, и потом, сварив, процеживают через тканевый фильтр. Часто потом кофе переливают в термос, и его можно пить в течение всего дня. По концентрации он похож не на эспрессо итальянский, а на американо. Для кофе с молоком есть отдельное слово – перико. Очень непонятное тоже слово, потому что этим же самым перико можно назвать яичницу с помидорами и луком. И ещё попугая. Каким образом эти слова соединились вместе, Не вполне понятно даже самим колумбийцам. Кофе – это важнейший продукт колумбийского экспорта. Но сами колумбийцы не обладают многовековой развитой кофейной культурой. Колумбийцы столетиями пили шоколад. Тут какао тоже растёт. Именно шоколад был основным горячим напитком, а вовсе не кофе. Кофе шёл на экспорт. И самые лучшие колумбийские зёрна, конечно, тоже шли на экспорт. А сами колумбийцы пили слабый и Очень сладкий напиток. То есть они добавляли в кофе местную разновидность сахара, называется панела. Это нерафинированный, брикетированный тростниковый сахар. Его так на терке. натираешь и добавляешь в кофе. И, конечно, такой кофе восторга у кофейного гурмана вызвать не может. А вот действительно, если хочется попробовать что-то такого, окружённого ореолом каким-то историческим, надо попробовать, например, в богате «Чоколаты Сантаференьо». То есть столичный шоколад. Это горячий шоколад, и его подают с специальной булочкой из кукурузной муки, а ещё туда бросают кусок сыра. Сыр должен расплавиться в этом шоколаде, и получится что-то очень-очень вкусное. Это вот вполне такой беруманский напиток. Но кофе колумбийский сам по себе нет. Но, конечно, это меняется. Это меняется в последние годы. Появляется всё больше небольших бизнесов, небольших кофейн, И сами колумбийцы постепенно начинают догонять да, весь мир в том, что касается кофейной культуры. Но не будучи всё ещё да, важным гастрономическим феноменом, кофе, конечно, имеет огромное культурное значение и экономическое тоже. Большой процент урожая кофейного производится на маленьких и средних финках. Это называется по-испански финка. То для нас это была бы там, фазенда, ферма да, небольшая, обрабатываемая одной семьей и сезонными рабочими. Кофе созревает довольно быстро – механизировать его сбор невозможно, потому что разные зёрна созревают в разный момент. Но при этом да, в момент урожая зёрен очень много, то есть одна семья не может собрать всё. Поэтому сезонные рабочие необходимы. Эти зёрна собираются, они очищаются от мякоти, потом их сушат и сдают получившийся, это называется кафе-пергамину, кофейные зёрна с неудалённой, пергаментной оболочкой, сдают в Национальную федерацию производителей кофе. И по ее данным, по данным этой федерации, в Колумбии больше 500 тысяч семей кафетерию. И 96% из них это мелкие производители. Соответственно, да, это огромная экономическая реальность. Вот эти небольшие кофейные предприниматели, и их работа, их жизнь, они определяют своеобразие целого ряда регионов Колумбии. Мамерту – молодой человек левых взглядов, ну или левак, и, конечно, с уничижительной коннотацией. Это слово помогает нам понять историю Колумбии последних столетий. Дело в том, что эта история – это бесконечная череда гражданских конфликтов. И причина этих конфликтов – неравенство между богатейшими землевладельцами и большинством населения страны и провал всех попыток провести аграрную реформу. Это гражданское противостояние отражается в языке, в частности в том, как представители противоположных лагерей называют друг друга. И «мамерту» — это слово, которым носители правых взглядов обозначают левых всех мастей. Поначалу так называли только членов коммунистической партии. Но примерно в 70-е годы Значение слова расширилось, и это слово стало обозначать носителей левых взглядов в целом. Этимология не вполне ясна, но по всей видимости значение слова связано с двумя разными значениями глагола «мамар». «Мамар» — это «сосать грудь», но также «утомлять», «доставлять неудобства», «доставать». Получается, что «мамэрто» — глуп, как сосунок, утомителен, возможно, инфантилен. И такая темология ярко отражает стигматизацию левых взглядов, характерную для Колумбии. Колумбия исторически самая правая страна региона, вечный союзник Соединённых Штатов в Латинской Америке. Стереотипный Мамерто читает и цитирует Маркса и Мао Он любит Че Гевару и Фиделя Кастро, симпатизирует коммунистической партии, участвует в студенческих движениях и протестах он обязательно учится в одном из государственных университетов. Обычно на социолога или антрополога. Но делает это без особого усердия. Правые говорят, что студенты государственных вузов, они вагу, да, вагу, пересосу, то есть ленивые бездельники. Но образцовым моментом может быть и университетский преподаватель. Он выглядит небрежно, носит длинные спутанные волосы, Какие-то вещи, отсылающие к местным традиционным культурам. понча, мочила это такая сумка плетёная. Какие-то фенечки. Ну, можно ещё эквадорский шерстяной свитер тоже добавить. И, конечно, речь Мамерта будет включать такие слова, как «народ», «классовая борьба», «неолиберализм», «колониализм» и так далее. И Мамерту обязательно слушает латиноамериканских бардов. Иконы этой музыки — это Сильвио Родригес и Мерседес Соса. Очень рекомендую этих замечательных музыкантов. Конечно, не только правые изобретают пренебрежительные слова, чтобы обозначать членов противоположного лагеря. Для Мамертос, все представители правых взглядов называются словом «параку». Изначально «параку» — это член правой вооружённой группировки — отряда самообороны. Понятное дело, слово «параку» — это тоже такое сокращение, происходит от «парамилитарис». Но расширительно, это не только члены этих отрядов, но и человек просто крайне правых взглядов. Для левых, таким образом, все правые, они «паракус» или «фачус». Это понятно, фашисты. Парамилитаризм да, ⁇ это от слова парамилитар, вайнизированный значит. Да? Парамилитаризм ⁇ это трагическое явление в истории Колумбии последних десятилетий. Это вооруженные отряды самообороны, автодефенсас называется, такие праворадикальные ополчения, создававшиеся зажиточными землевладельцами еще начиная с 60-х годов. Для чего? Чтобы противостоять левым партизанам и индейской гирилье. При президенте Альваро Урибе он был руководителем страны с 2002 по 2010 год, парамилитарис фактически получили поддержку государства и превратились в таких полуофициальных участников войны против левых партизан наравне с армией и полицией. Парако – это такой крепкий вооружённый мужчина, который вершит правосудие, а по сути беззаконие. Паракос участвует в массовых убийствах, похищениях, устранении общественных лидеров и правозащитников. Ну и, конечно, в рэкете, организации наркотрафика и так далее. Существует такая популярная политическая кричалка, которая прямо называет вот этого экс-президента Уривы «парако». У параку, Парако, el pueblo estaba На той же мотивчик, на который произносится: "El pueblo unido jamás será vencido", да? У Риве Парако, el pueblo estaba erraco. То есть, вот эти кричалки прямо у Ривы назван этим словом. Основное поле деятельности паракус – это, конечно, регионы, но и в крупных городах они немножко представлены. Так, существует такая парамилитаристская организация «Агилас Неграс», «Чёрные Орлы». Они рассылают письма с угрозами, например, интеллектуалам, преподавателям университетов, обвиняя тех в индоктринации молодёжи с целью превратить их вандалов и террористов, выдвигающих кастро-чавизм и коммунизм. Конечно, тут нужно отметить, что градус этого противостояния, которое я описываю, он снизился недавно, потому что в Колумбии был избран впервые за всю историю левый президент, президент Петру. Соответственно, этот накал, эта ненависть между представителями разных партий, она немножко снизилась, потому что, наконец, левые получили своё политическое представительство. И хотя, конечно, правые очень этим недовольны, и хотят поскорее избрать нормального правого президента. Но всё-таки они приняли результаты выборов. То есть не было никаких попыток невооружённых переворотов, ни даже никаких попыток легальными способами пересмотреть или там, не признать результаты выборов. То есть, возможно, это противостояние наконец закончится или как-то снизится всё-таки в ближайшие годы благодаря вот этому событию историческому, первому левому президенту в такой традиционно правой стране, как Колумбия. Это деление на правых и левых, оно, конечно, определяется социальным контекстом, историческим контекстом. Например, политические взгляды часто зависят от семьи. Если в середине века 20-го семья поддерживала либеральную партию, то она будет сегодня скорее левых взглядов. Принадлежность к определенному сословию тоже, конечно, отражается на идеологии. То есть богатые более правые, а, например, интеллигенция, она более левая. Также влияет место жительства. Регионы, где больше афроколумбийцев и представителей коренных народов, они в целом левее. «Хачупы» – запах давно немытого тела. Колумбийцы, они не только различны между собой сильно, у них есть и общие черты. И, возможно, определяющая черта колумбийца, наряду с вежливостью, о которой мы уже поговорили, это колумбийская чистоплотность. Разнообразные сравнительные исследования гигиенических привычек неизменно помещают колумбийцев на первые позиции в списке самых чистых. Более 70% населения принимает душ каждый день, а в России около 50%. В среднем колумбиец моется 8-10 раз в неделю. Страсть эта к чистоте, возможно, связана с климатом. Тропическая жара приучила колумбийцев принимать душ хотя бы раз в день. Но и в тьерра фрия. гигиенические стандарты очень высоки. Например, колумбийцы любят принимать холодный душ. И слово «качупы» — это как раз слово, которое нам показывает, как колумбийцы не переносят грязнуль, запах давно немытого тела. Колумбийцы не привыкли к запаху пота в общественном транспорте. Они приучают детей с малых лет – мыться каждый день. Когда колумбиец попадает в Европу, например, в метро Парижа, Мадрида или Москвы, он жалуется на постоянный запах. Ходят целые легенды о европейцах, которые моются пару раз в неделю, и купающих с такой же периодичностью детей. Да, это изумляет колумбийцев. И так как колумбийцам да, не свойственна излишняя стыдливость, они легко говорят об этом всём, о пищеварении, о физиологии и, собственно, о гигиене. И, соответственно, лексика отражает значение, которое имеет это всё в культуре. Существуют особые слова для описания телесных запахов. «Пекуэка» — это неприятный запах ног. Для борьбы с этим запахом многие колумбийцы пользуются тальком. Везде продаётся тальк. В самом маленьком магазинчике можно найти. «Чуча» — Это запах пота под мышками. Эти слова имеют, возможно, происхождение из каких-то индейских коренных языков. «Качупе» – это аббревиатура. Она составлена из вот этих предыдущих слов «пекуэка», «чуча» – их первых слогов. И добавлен ещё третий элемент. Это перхоть, «каспа». То есть «каспа», «чуча», «пекуэка», Качупе. Это «крайняя степень немытости» можно представить такую сценку, возглас. «Ке качупе? Асэ куанто носэ дуча?» да? Ну и Он когда вообще мылся в последний раз. «Дар папая. «Подставиться». Дословно «дать папаю. Частый совет на путстве, который можно увидеть в Колумбии – «Но дэс папайя» – «не давай папаю. Что это значит? Не подставляться, быть начеку, не позволить кому-то тебя облапошить, обокрасть или причинить ещё какой-то вред. Дать папаю это, например, светить дорогим телефоном на оживлённой улице, потом положить его в задний карман джинсов или идти по тёмному пустому переулку с новым макбуком <laughs> в рюкзаке. Снимать фото на крутую камеру в трущобах. Ходить с большим количеством наличности в кошельке. Всё это давать папаю. Колумбийские проблемы, связанные с уличной преступностью, широко известны во всём мире. Но, понятное дело, главные жертвы этого феномена не иностранцы, а сами колумбийцы. За выражением дар папая стоит Своеобразный victim blaming, характерный для колумбийской культуры. Виноватым, оказывается, не преступник, а жертва. Ты подставился, поэтому с тобой что-то такое произошло. Философия Нудар Папая это такая психологическая защита попытка объяснить зло, защититься от него. Если я не буду на чеку, со мной не произойдет ничего плохого. Происхождение выражения сельскохозяйственное. Папайя – это одна из самых простых для выращивания культур. Буквально бросаешь семена в землю и потом собираешь урожай. И, соответственно, существует ассоциация между папайей и чем-то простым, не требующим усилий. То есть ты сам даёшь возможность кому-то очень легко воспользоваться какими-то твоими вещами, богатством и так далее. Идею нодар папайя» можно связать с ещё одним важным понятием. Звучит так – «малисия индихена» то есть индейское коварство дословно. Это умение извлекать выгоду с помощью хитрости и даже обмана. И этот тип поведения, он отчасти оправдывается, в то время как наивность осуждается. По мнению колумбийского антрополога Хорхе Моралеса, Малисия Индихена — это важный элемент национальной культурной идентичности. И объясняется он колониальным прошлым. Это стратегия молчаливого сопротивления навязанным правилам и нормам, когда стороны взаимодействия, да, участники, являются не союзниками, а врагами. Ведь интересы колониальных властей противоречат интересам местных жителей. Поэтому нужно уметь себя защитить и не быть простофилией. Существует такое выражение в Колумбии «эль виво виве дель бобо» «хитрец живет за счет глупца». Понятное дело, в этих обстоятельствах остаётся не давать никому папайи. Есть ещё смешные выражения, связанные да, с овощами и фруктами. Например, pedir какао. Просить какао — это значит молить о пощаде. Ser buena papa — это да, дословно быть хорошей картошкой. Значит, быть хорошим человеком. Гуаяво. Дерево гуавы, похмелье, ностальгия. Первое значение слова гуаяо – это дерево гуавы. Но в Колумбии оно обозначает еще похмелье и грусть, тоска. Ни один словарь не объясняет, как возникли эти значения. Но любой колумбиец знает это слово и используется оно во всех регионах страны. Гуава – это важнейшая колумбийская фруктовая культура. То есть, не знаю, как у нас яблоко, тут гуава. Она даёт один главный обильный урожай и ещё несколько мелких. Но её плоды очень трудно хранить и перевозить, потому что они стремительно портятся. Вкуснейший фрукт, великолепный, нежный и замечательный вкус. Чтобы сохранить его, делают разные сладости – Разные виды варенья, разной густоты. Что-то вроде мармелада. Бокадильо называется. Бокадильо в Испании значит бутерброд. А здесь это вот этот мармелад из гуавы. Бокадильо добавляют в выпечку. Едят небольшими кусочками. Часто с сыром. Делается такой небольшой бутербродик. Квадратик сыра, квадратик мармелада из гуавы. Очень вкусно. Часто можно купить на улице этот снег. А вот сок из свежих плодов тоже пользуется популярностью, считается лучшим средством для укрепления иммунитета. Но это, да, глава как фрукт. А что же с похмельем и ностальгией? Колумбийцы любят и умеют веселиться. На вечеринках они танцуют и немножко выпивают. И эти вечеринки очень часто выглядят как профессиональное соревнование по бальным танцам. Конечно, в богате это меньше заметно. Всё-таки богатинцы, они не так хорошо танцуют, как представители других регионов. Но даже в богате, зайдя в любую такую кафешку, где играет сальса, поражает воображение, как люди танцуют. Столица сальсы... Кали, город Кали. Мы ещё его не называли. Ещё один крупный и важный город Колумбии. И это столица не только колумбийской сальсы, но и мировой сальсы. Там проходят фестивали, конкурсы. И если вы хотите танцевать сальсу, вам нужно ехать, конечно, в Кали. Умение танцевать – это очень важный социальный навык. Потому что если ты не танцуешь, ты можешь навсегда остаться без возлюбленного или возлюбленной. Но в богате всё легче, да? В богате многие не танцуют, так что <смех> не волнуйтесь, приезжайте в богату. Пьют на вечеринках вот этих танцевальных обычно пиво. Есть слово «сервеса», такое же, как обычное слово да, там, иберийского, испанского, но часто ещё используется словечко «поля». Это колумбионизм, это старая марка пива, которая так называлась. Иногда заказывают водку «агвардиэнте», она с анисовым вкусом, Её ещё называют гуаро, или пьют коктейли. Но надо сказать, что колумбийцы обычно не напиваются до беспамятства. Это, скорее, исключение или что-то такое, знаете, из подростковых компаний. В основном алкоголь, он просто позволяет расслабиться и весело провести время. Но, тем не менее, похмелье — знакомый феномен. Для колумбийца иногда можно выпить много «Агварденте», и у тебя будет болеть голова, и ты будешь, конечно, грустить. Будешь испытывать ностальгию, печаль, тоску, и называть ты это будешь вот этим словечком «Гуаяву». Над материалом работали редакторы Анна Красильщик и Мика Глубовский, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Наташа Карельская, Даша Гоголева и Мария Плевицкая. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Arzamas Academy.